А дома я ощутил жуткую усталость и быстро провалился в сон. Чтобы проснуться уже где-то посреди дня и узнать, что сразу после завтрака, обеда, ужина надлежит ехать в аэропорт. Мне уже звонили и, не решившись будить важного человека, просто передали информацию. Часов в шесть вечера они все-таки подали мне Военный лайнер прямо в Жуляны. Почему-то это был американский суперистребитель, но циклопического размера. То есть, по очертаниям, он напоминал «Невидимку», какой-нибудь «Стелс-F-117». А внутри оказался просторным и невероятно комфортным. Ну, прямо как швейцарский представительский самолет «Фалькона». Оказывается, Украина проводила совместный маневр с НАТО. Вот это чудо техники и подвернулось под руку. Места там было немного, но по замыслу на двоих, пилоту и мне. Так что пассажиру, ввиду экзотических параметров машины, даже краткий инструктаж полагалось пройти. Зато лететь было недолго. А перед этим Лешка сам любезно доставил меня прямо к трапу. Опять непрерывно валил мокрый снег. Дворники лениво сметали его с стекла. Настроение было грустным, и в течение всего очень недолгого пути мы оба сонно молчали. — Удачи! — сказал он, расставаясь. — Звони. Хочется верить, что мы все-таки делаем общее дело. — Мне тоже! — кивнул я.